Глава двадцать первая Все люди должны с жизнью расстаться. Прошел день, а Мунгарм так и не появился. Путешественники шли в сплошных сумерках. Солнце так и не поднялось над горизонтом. Над ними кружились ледяные звезды, ярко горела полярная звезда. Они шли по льду. Повсюду громоздились остроконечные льдины, через которые им приходилось перебираться, скользя и цепляясь руками за скользкие выступы. Падал легкий снежок, запорошивший их с ног до головы. Ничего не было видно. Ни животных, ни каких-либо признаков жизни среди длинных, бледно-голубых теней ледяной пустыни. «Не пошел с нами!» — пошутил Хакон. «Мудрое он существо!» Через несколько часов путники промерзли до костей. Они поели, и ненадолго им стало немного теплее. Кари вызвал белый волшебный огонь, который загорелся прямо на льду. Но тепла он не давал. Нечего было жечь. Казалось, они потеряли всякое представление о времени. Вечный сумрак сбивал их с толку. Им казалось, что само время перестало для них существовать. Они попробовали уснуть, но от холода сон не шел. «Лучше уж идти» с трудом проговорил Брокл, смахивая с бороды лед. А то совсем замерзнем. Они встали и побрели вперед. Откуда-то налетел ветер, заревел и засвистел вокруг них. Забыв друг о друге, они молча пробивались вперед, погрузившись в видение, сны наяву, которые пели какую-то песню, сливаясь с ветра. Слова перестали существовать. Губы слишком занемели, чтобы произносить их. Наконец, полумертвые от усталости, они выкопали в снегу яму и отважились немного поспать, хотя это и было очень опасно. Посиневшая, дрожащая Джесса едва смогла поднести карту рту кусок сыра. Потом, когда они поплелись дальше, ей стало казаться, будто они идут по белому пространству, нарисованному на их карте, по белому пергаменту, на котором ничего не писал ни один скальт, потому что не было таких слов, которые можно было бы на нем начертать. Спотыкаясь, дрожа от пронизывающего ветра, Джесса брела вперед, думая о сигне, неподвижно лежащей на шелковом покрывале. Теперь она сама ощущала прикосновение мехов и шелка. Она коснулась их, проникая в сознание сигни. И тогда ей стало теплее, и она поняла, что ей нужно лечь на эти шелка и спать, спать... Но какая-то часть ее сознания упрямо не желала этого делать. Джесса прикрикнула на нее и гневно велела идти дальше. Потом она услышала, как Брокл что-то пробормотал. В его голосе слышался страх. Джесса зашаталась. Снег залепил ей лицо, словно мокрый песок. И тогда, с трудом открыв глаза, она увидела. В темном небе поднималась сверкающая дуга, ослепительно-белый мост. От этого зрелища захватывало дух. Мост искрился над их головами, вспыхивая и переливаясь огоньками от миллионов кристаллов льда, слитых в единую массу. Внутри моста была заключена радуга. Она тихо сияла сквозь вьюгу. Мгновенно придя в себя, они стояли и смотрели на это чудо, а ледяной ветер бил им в лицо. Скапти сказал... — Я сложу об этом свою лучшую песню. — Если ты когда-нибудь сможешь ее спеть, — буркнул Хакон. Скальд стер с лица снег. — Ты становишься циником, Хакон, как и я. Они медленно побрели к радуге, сгибаясь под порывами ветра. Вороны изо всех сил старались лететь вперед, сражаясь с ветром и каркая. Здесь, на краю мира, лед был усеян трещинами, Путники помогали друг другу перебираться через них, а гул ветра вокруг временами переходил в пронзительный виск. Он завывал в огромной пропасти, которая ждала их впереди и из которой вырывались снежные вихри, взлетающие до самого неба. Наконец спутники сбились в кучу и встали плечом к плечу. Перед ними лежал мост. Это было чудесное, хрупкое сооружение, Увешенная большими и маленькими сосульками и наростами. Застывшие на нем капли влаги сияли, как звезды. Мост казался совершенно гладким и очень скользким. По обеим его сторонам располагались перила, сделанные из ледяных иголок, образующих тончайшую решетку, украшенную ледяными шариками. Где-то далеко под мостом, едва различимая сквозь падающий снег, зияла пропасть. Джесса видел ее край. Он находился всего в нескольких шагах. Оттуда неслись завывания и свист ветра. Вверх взметались снежные вихри. Другой конец моста скрывался за снежной бурей. Куда он уходил, они не видели. — Так, — громко сказал Брокл, чтобы перекричать его ветра. — Я пойду первым. Пригнитесь, когда войдете на мост, иначе вас сдует. «А еще лучше ползти на четвереньках!» Скапти хлопнул его по плечу, соглашаясь. Брокол осторожно ступил на мост. Опершись руками о его скользкую поверхность, он двинулся вперед, поминутно оглядываясь. Каждый шаг давался ему нелегко. Брокол скользил и старался нащупать сапогом хотя бы крохотный выступ. «Трудно», — проговорил он, — «но возможно». — Давай вперед! — крикнул ему скапти. — Мы за тобой! Он подтолкнул Хакона. — Теперь ты и воин. Ну-ка, покажи, на что ты способен. Хакон поправил меч и улыбнулся Джесси. — Следи за правой рукой! — сказала она. — Ладно, удачи! Согнувшись под яростными порывами ветра, Хакон ступил на мост, отчаянно цепляясь за него руками. Мост был скользким, как стекло. Коварные и, вместе с тем, изумительно прекрасные. Все смотрели, как Брокл и Хакон шаг за шагом пробираются по мосту. Наконец Брокл почти скрылся за снежной пеленой. Стоя на четвереньках, он оглянулся и посмотрел на Хакона. — Держись ближе к середине! — крикнул он. — К центру! Но Хакон уже начал скользить. Издав пронзительный крик, подняв фонтан ледяных осколков, Он неотвратимо покатился к хрупкой ледяной решетке. «Хакон!» — завизжала Джесса. Он изо всех сил цеплялся за лед ногами, руками, ногтями, пытаясь остановить скольжение. Но у него ничего не получалось. Было слышно, как свиреп ругается Брокл, спеша ему на помощь. Хакон попытался цепляться ногами за ледяные выступы, но они не выдерживали его веса и разлетались на куски. Вот уже с громким треском разбился последний выступ, и Хакон, словно в кошмарном сне, почувствовал, что его ноги повисли над пропастью. Изловчившись, он сумел вытащить из ножен меч. Последним отчаянным усилием воткнул его в лед и повис, вцепившись в рукоять. Оружие не подвело. Меч выдержал, и прямо перед собой Хакон увидел крохотных красных дракончиков, которые расплывались у него перед глазами ревел ветер. Под ногами зияла пропасть. Он висел над краем мира, раскачиваясь и держась за свой меч. «Брокол», — прошептал Хакон, — «иду, держись!» Над ним хлопали крыльями птицы, вороны. Их блестящие крылья задевали его лицо. Но что они могли сделать, эти птицы-призраки? А кто вообще ему мог помочь?» Хакон вспомнил, как когда-то давно видел этот кошмар во сне. Он знал, чем тот закончится. Его рука, его слабая правая рука, уже онемевшая от боли, начинала понемногу разжиматься. — Брокол! — отчаянно крикнул Хакон. Он закрыл глаза, чувствуя, что вот-вот сорвется с моста. Внезапно меч наклонился, выскальзывая у него из рук. Хакон завопил, пытаясь уцепиться хоть за что-нибудь и вдруг почувствовал, как чья-то теплая и сильная рука схватила его за руку. «Держу!» — шепот Брокла прозвучал совсем рядом. Хакон увидел его лицо, огромное, красное от напряжения, с капельками пота на лбу. Брокл начал тащить, и Хакон медленно поехал вверх. И вот уже он почувствовал под ногами твердую опору и с глубоким вздохом повалился на гладкую поверхность моста. Не в силах выговорить ни слова. Так они и лежали. Хакон и Брокл. А над ними сияли звезды. Их привел в себя крик Джессы. Брокл помахал ей. Слов было не разобрать, но и так было видно, что Хакон цел и невредим. — Зубы Тора! — прошептала Джесса, снимая перчатку и чувствуя, как по спине течет холодный пот. — Я уж думала им конец. — Я тоже. — ответил бледный скапти. — Теперь твоя очередь. Джесса быстро пошла к мосту. — Пригнись! Она стала взбираться по скользкому льду. Было очень трудно. Ветер сбивал с ног. Джесса наклонилась, продвигаясь вперед почти ползком и чувствуя, как коварен лед. — Давай, Кари, сказал скапти. Но Карри смотрел совсем в другую сторону, куда-то в снежную пургу. Внезапно к ним выскочила огромная серая тень, повалила с капти и, прижав его лапами, нависла над ним, оскалив белые зубы. «Мунгарм — Мунгарм! — закричала Джесса и остановилась, глядя назад. На мосту, видя все происходящее, бесновался Брокл. Волк повернул голову и посмотрел на Кари, И было видно в его глазах что-то такое, что уходило, уходило навсегда. — Успокойся, — сказал Кари. «Отпусти его!» Зверь рыкнул. С капти дрожа поднялся на ноги. «Он хочет, чтобы я пошел с ним!» — крикнул Карри. Его маленькая фигурка чернела на фоне снега. «Не смей! Уходи с остальными, я догоню вас!» «Карри!» — завопил Брокол. Карри взглянул на него. Брокол не слышал его голоса, но в его голове ясно прозвучали слова. «Переди через мост, Брокол!» Ты должен перевести их через мост. Снег ударил им в лицо, а когда они снова открыли глаза, возле моста никого не было. Кари! И яростно крикнула Джесси. Не делай этого. Но снежная равнина была пуста.